Семейство Балиторовое, Балиторидае. Усатый голец, Барбатуля-Барбатуля, достигает в длину 10, самое больше 15 сантиметров. Спина его темно-зеленого, с боков желтоватого цвета, брюхо светло-серого. Голова, спина, бока покрыты неправильными точками, пятнами и полосками, Бура черного цвета, спиной, хвостовой и грудной плавники, покрыты пятнами, заднепроходный и брюшной плавники желтовато-белого цвета и без пятен. Рот окружен шестью усиками. Голец, подобно родичам своим, распространен на значительном пространстве Европы. По ту сторону Альп он, по словам Геккеля и Кнера, уже не встречается. На востоке его можно найти почти до самого Урала. В Швецию, по словам Линея, он был ввезен из Германии Фридрихом I. Примечание. Область распространения Гольца очень велика и охватывает не только Европу, как об этом пишет Брем, но и водоемы Северной Азии, Сибири до Колымы, Приморья, Сахалина, бассейна Мура, Корею, Японию. Конец примечания. Он отличается от вьюна тем, что преимущественно, хотя и не исключительно, водится в реках, охотнее всего в неглубоких ручейках с каменистым или песчаным дном и быстрым течением. Примечание. Гольца также можно встретить и в небольших непроточных запрудах с илистым дном и даже в копанных прудах, где он успешно приживается вместе с такими неприхотливыми рыбами, как караси, конец примечания. Здесь он днем скрывается для отдыха в норах под камнями, потому что только в исключительных случаях добровольно решается покинуть верное убежище для того, чтобы схватить намеченную добычу. Где-то на закате солнца Для него наступает время охоты. По всей вероятности, с этого момента он гуляет всю ночь. Благодаря своему большому хвостовому плавнику плавает он очень хорошо, хотя всегда только порывисто и неохотно проплывает значительное расстояние. Если осторожно приподнять камень, под которым он скрывается, то он еще несколько мгновений остается неподвижным, затем стремглав уплывает, делает внезапный поворот или сразу погружается на дно и тотчас же снова проскальзывает в подобную же защищенную пещерку. При наступлении грозы он беспокоится, как будто бы электрическое напряжение причиняет ему неприятность. Примечание. Так же, как и у вьюна, изменения в поведении гольца, беспокойство, вызываются не его электрочувствительностью, а благодаря развитой способности воспринимать перепады давления. Конец примечания. От обыкновенного вьюна он отличается тем, что легко погибает. Он умирает уже через несколько минут после того, как его вытащат из воды. Стало быть, он не переносит долгой пересылки, Пища его состоит из водяных червей, личинок, насекомых, рыбьей икры и, вероятно, также из растительных веществ. По крайней мере, в особых прудах, где содержатся гольцы, их кормят выжимками льняного семени и маком. Время метания икры бывает в первых весенних месяцах. В марте и в апреле яичники их переполняются бесчисленным множеством маленьких яиц, С мая до июля некоторые места воды кишат молодыми выводками. По словам Лейниса, самец выкапывает в песке дыру, в которую самка кладет яйца, оплодотворяет их и затем сторожит гнездо до тех пор, пока не появятся на свет молодые. «Мясо этих рыб, — говорит Геснер, более всех остальных рыб заслуживает похвалы, потому что оно вкусно» так как не особенно сильно отзывается рыбой. Здорово, очищает кровь и легко переваривается. Его также разрешают есть при многих болезнях. Наиболее вкусными считаются эти рыбы от Рождества до Пасхи, хотя и в другое время ими также не пренебрегают. Говорят, что мясо вкуснее всего бывает тогда, когда гольцов усыпляют в вине или молоке. Приготовляют их, смотря по вкусу любителя. В некоторых местах особенно оценят вареных гольцов, приправленных винным уксусом, в других предпочитают жареных. Их также маринуют, как минок, для того, чтобы дольше сохранить. Кроме людей, гольца преследуют также кутора и водяные крысы, утки и многие болотные птицы, в особенности же зимородок, которые, вероятно, видит в них свою главную добычу. Среди рыб опасными для него являются те виды, которые, так же, как и он, живут на дне. Семейство вьюновые, Кобитидая, Самый мелкий вид наших вьюнов, обыкновенная щиповка, кобетистаяния, достигает в длину самое большее 10 сантиметров И очень красиво разрисовано примечание щиповки. Целая группа внешне очень похожих друг на друга видов рыб, некоторые из которых считаются видами-двойниками. Своё название щиповка получила из-за небольшого твердого шипа, который располагается у нее под глазом. Конец примечания. На оранжево-жёлтом фоне Она покрыта правильными рядами кругловатых черных пятен. Один ряд, состоящий из более крупных пятен, тянется посередине тела. Другой, более мелкий ряд, находится между первым и серединой спины. Кроме того, маленькими неправильными пятнами и точками украшены бока и хвост. Горло, грудь и живот без пятен над глазами по направлению к верхней губе, тянется бура черная линия, которая продолжается до кончика жаберной крышки. Вторая линия, параллельная первой, переходит на щеки. У большинства экземпляров, около основания верхней части хвостового плавника, находится темное, ярко-черного цвета, резко ограниченное пятно. Спиной плавник покрыт правильными продольными рядами темных точек хвостовой – поперечными, грудной, брюшной и заднепроходные плавники бледно-желтого цвета. По словам Геккеля и Кнера, щиповка – единственный вид этого рода, который встречается также и по южную сторону Альп и распространен вплоть до Далмации. На север область ее распространения простирается до морского берега, на восток – до России – на запад до Великобритании. Как в Германии, так и в Англии она повсюду встречается реже усатого гольца. Ее образ жизни, нрав и привычки еще мало известны, по крайней мере в этом отношении не нашли еще достаточного различия между ней и гольцом. Примечание. Щиповка, как правило, встречается в тех же местах, что и европейский Голец но все же в большей мере предпочитает медленно текучие и стоячие воды. В отличие от гольца, она способна быстро зарываться в грунт, особенно в песок. Иногда висит, изогнувшись среди зарослей водорослей. Как и у юна, личинки-щиповки имеют наружные жабры, позволяющие дышать в обедненных кислородом водах. Конец примечания. Местом пребывания щиповки являются реки, ручьи, канавы, пруды и озера. Местами отдыха служат углубления между камнями. Пищу ее составляют личинки насекомых, черви и прочее. Время метания икры бывает с апреля до июня. Размножение ее незначительно. Мясо ее мало ценится, так как оно нежирно и жестко. Тем не менее, до времени метания икры ее в некоторых местах едят. Однако нигде не производят регулярную ловлю этой мелкой рыбы. У обыкновенного вьюна мисгурнус фоссилис рот окружен десятью усиками, из коих четыре находятся на верхней, а шесть на нижней губе. Его тело покрыто на черноватом фоне, пятью желтыми и бурыми продольными полосами, а брюха на светлом фоне черными крапинками. В длину он достигает около 30 сантиметров. Вьюн, распространен на большом пространстве Северной и Восточной Европы, водится, впрочем, только в реках и озерах с Илистым дном и, собственно говоря, нигде не встречается в большом количестве. Зимой он зарывается в ил, и поступает таким же образом, если во время жаркого лета вода в его водоеме высохнет. В этом положении он без всякого вреда может провести несколько месяцев и ни в коем случае не впадает в спячку. Напротив, как только его перенесешь в воду, он начинает шевелиться и двигаться, выглядит весьма бодрым и довольным, И этим доказывает, что его вынужденное пребывание в таком, по-видимому, несвойственном ему убежище нисколько его не беспокоит. Летом в болотистых местах, где эти рыбы встречаются, можно добывать их, разрывая ил совершенно таким же образом, как поступают сингалесцы со своими ошибневыми рыбами. Свиньи, которых выгоняют пастись на болото, Часто прекрасно завтракают ими. При известных условиях в юны могут вместо жабр пользоваться как органом дыхания кишкой. Для этой цели они, по словам Зибольда, поднимаются на поверхность воды, высовывая из воды морду, проглатывают известное количество воздуха, который сильным сжиманием жаберных крышек прогоняют в короткую прямую кишку и одновременно с шумом выпускают из заднего прохода некоторое количество воздушных пузырей. Что это способ дыхания, впервые узнал Эрман. Более старинные знатоки рыб просто сообщали, что в юны, над которыми Эрман производил свои наблюдения, издают свистящий звук. Блох рассказывает, что ему часто приходилось видеть как у вюна из заднего прохода выделялись воздушные пузыри. Шнейдер опровергал это показание и говорил, что ему приходилось только наблюдать, как эта рыба шумом извергала воздушные пузыри из ротового отверстия. Исследование воздуха, прошедшего через кишечник юна, произведенное Эрманом, показало, что этот воздух претерпел такие же изменения, как если бы он находился в соприкосновении с настоящими дыхательными органами. Примечание. Для дыхания воздухом в юн используют заднюю часть кишечника, стенки которого на этом участке обильно пронизаны плотной сетью кровеносных капилляров. Конец примечания. После того, как Бишов повторил эти исследования, и пришел к тому же заключению, начали производить дальнейшие исследования этого факта, и показания Эрмана и Бишова вполне подтвердились. По наблюдениям Зибольда и прочие авьюны, подобно обыкновенному, также могут пользоваться пищеварительными органами для дыхания. В свежей, богатой кислородом воде они редко прибегают к этому способу. Именно... На воле этого за ними никогда еще не замечалось. Между тем, как вне воли, напротив, если им часто не менять воду, они вскоре вынуждены прибегнуть к нему. Полагали, что они в своем естественном местопребывании прибегают к дыханию кишечником лишь в том случае, если вокруг них исчезает вода, и они вынуждены зарываться в ил и тину. В юн, по-видимому, Весьма чувствителен к действию электричества. Если надвигается гроза, то он начинает сильно беспокоиться, поднимается с илистого дна на поверхность воды и здесь, как бы испугавшись, плавает взад и вперед, беспрестанно хватая воздух. Он начинает беспокоиться таким образом уже за 24 часа до наступления грозы, следовательно, вполне справедливо заслуживает свое немецкое название Веттерфиш. Примечание. Вьюнов часто использовали как предсказатели изменения погоды. Беспокойство рыб перед ухудшением погоды Брэм связывает с их высокой восприимчивостью к электрическим полям. На самом деле электрочувствительность у вьюна низкая. Изменение в поведении вьюна имеют отношение к падению атмосферного давления предшествующего или происходящего при прохождении грозового фронта, эти изменения улавливаются плавательным пузырем. Конец примечания. Пища его состоит из маленьких всевозможного рода водяных животных и рыбьей икры, а также из сгнивших растительных остатков следовательно, до некоторой степени действительно из ила, вследствие чего его немецкое прозвище имеет свое основание. Несмотря на то, что эта хорошенькая рыбка в апреле и в мае кладет около берегов до 140 тысяч яиц, она размножается все-таки не сильно, вероятно, потому что служит пищей большинству других речных рыб. Люди ее не особенно беспокоят, потому что вследствие слизи и гнилого вкуса ее мясо не любят. Неволю в самом тесном сосуде юн переносит лучше всякой другой рыбы. Для него совершенно достаточно склянки, на дне которой находится слой песка в дюйм толщиной, и воду, в которой переменяют два раза и даже раз в неделю, и нескольких крошек хлеба. Если его желают переслать то сажают в наполненный мокром мхом сосуд, внутренность которого сообщается с воздухом. Таким способом он вернее достигнет места назначения, чем если его пересылать в воде. В прежние времена в юном пользовались фокусники для того, чтобы обманывать зрителей. «Этими рыбами производят странный обман», — говорит старый Геснер. А именно бродяги едят их из больших склянок, выдавая за ужей, так как на маленьких уже они довольно похожи.